Глава 30. Три года назад. Тони. Неделя тянулась медленно. Эви перестала плакать по утрам и твердить, что не пойдет в школу. Но стала подавленной, а ее яркие голубые глазки потускнели. И даже новый набор лего, подарок бабушке, не смог зажечь в них прежнюю искру. Дейл почти не появлялся в офисе. Он то и дело выезжал на оценки недвижимости, заводящие порой в самые дальние уголки графства. Зато на месте всё время была Брионе. Она действительно отдала мне бывший стол Фиби. Я решила пока помолчать насчёт возможных проблем со сквозняками и поставила на него рамку с крошечной фотографией Эви. Увидев её, начальница мгновенно скисла. «Это моя дочка. Ничего, если я поставлю. Ты не против?» «Разумеется». — ледяным тоном ответила Бриони. — Одна фотография — это не проблема, но постарайся не загромождать офис личными вещами. И действительно, на безукоризненно прибранном столе самой Бриони не было ни одного фото, как, кстати, и у Джо. Я уже уверенно отвечала на все звонки и помогала с работой, но очень хотелось получить свою долю индивидуальных обязанностей. Я могу поехать с тобой и помочь, если нужно. Предложила я однажды, когда Брионе объявила, что скоро выезжает с клиентом на объект в Линби. Зелёную деревушку буквально в паре миль от агентства. Это будет полезно для практики. В этом нет никакой необходимости. Ты ведь ещё не менеджер, помнишь? Твои обязанности не входят показывать недвижимость клиентам. Вся твоя работа здесь, в офисе. Тоже верно. Ну и пожалуйста, я ведь только хотела показать, что готова помочь. Джо научит тебя делать целевую рассылку. Тебе будет чем заняться. Воспользовавшись тем, что начальство не умеет видеть за спиной, Джо изобразила затяжной зевок, давая понять, какое увлекательное дело нам предстоит. Зазвонил телефон. Потенциальные клиенты интересовались часами работы нашего офиса. Пока я отвечала, Бриони стояла у стола. Её взгляд был прикован к фотографии Эви. Когда мы с Джо остались вдвоём, я решила, что настал идеальный момент для разговора о причинах неприязненного отношения ко мне со стороны нашей принцессы. Бриони очень обидчивая, да? Что не сделаешь, ей всё не так. Только присяду на минутку, она тут же накидывается». «Тебе что, нечем заняться? Но стоит проявить инициативу, как она меня осаживает?» «Ничего, скоро остынет», — заверила Джо, протянув мне чашку чая и две палочки Кит-Кат. «Хотя насчет обидчивости ты права». «А все потому, что ей не хватает уверенности в себе». Я чуть не поперхнулась чаем. «Это Брионита неуверенная». Джо, вероятно, поняла ход моих мыслей. «Да, вид-то у неё супер-мега-уверенный, и сама она вся из себя, но на самом деле это совсем не так. Послушай, если я кое-что тебе расскажу, обещаешь, что это останется в тайне?» «Конечно. Я даже сглотнула от любопытства. Сплетничать о начальнице, с которой работаешь без году неделю, не слишком красиво. Но мне просто необходимо было лучше понять Бриони, чтобы разрушить барьер неприязни, выстроившийся между нами. Года полтора тому назад мы всем офисом собирались отпраздновать кое-что в ресторане. Договорились собраться вчетвером, но в последний момент у Фиби расстроился желудок, а у Дейла упала мама, сильно ушиблась, и ему пришлось везти ее в больницу. Так и получилось, что мы оказались на празднике вдвоем. Ужас какой! Представляю, чтобы я чувствовала, оставшись один на один с Бриони. О чем бы мы говорили? Нет, тут и лучший ресторан города был бы не в радость. Ну, ты понимаешь, что это был за вечер? Мы объелись и перепили вина, которое, надо сказать, было отличным. Наверное, из-за выпитого Бриони вдруг разоткровенничалась. «Какое это, мол, облегчение, когда можно, наконец, выговориться?» Джо продолжала говорить. Портрет, получающийся в ее рассказе, и Брионе Джеймс, стоявшая рядом всего несколько минут назад, совершенно не вязались друг с другом. Женщина, которую видела я, была деловой, собранной, властной и полностью контролировала свою жизнь. Такие, как она, не впадают в откровенность после лишнего бокала. И оказалось, что она только что начала третью программу ЭКО. Голос Джо понизился до шепота, как будто она боялась, что начальница услышит нас даже из Линби. И это ее буквально убивало. Она сказала, что даже перестала спать по ночам, до того ей хочется иметь ребенка. О боже! Это было полтора года назад. То есть снова ничего не вышло. Мне кажется, желание забеременеть пожирает ее изнутри, и это агрессия, просто способ справиться с ситуацией. Я вспомнила, как Брионе смотрела на фото Эви. Теперь этот взгляд стал предельно ясен. Тоска по несбывшемуся. Я стала случайной свидетельницей того, как глубоко запрятанная печаль вырвалась наружу, сорвав с лица маску холодного превосходства. И что? Она думает попробовать ещё раз? Не знаю. После того случая она держит со мной дистанцию. Старается даже не оставаться наедине. Наверное, боится, как бы я не завела разговор на эту тему. Её можно понять. Да уж, тяжело ей, наверное. Муж у неё ни рыбы, ни мяса. Правда, я всего раз его видела. Он врач, консультирует в больнице. Джо переломила пополам палочку Киткат. «Зато их дом в Рэйвенс Закачаешься». Сама я там, правда, не была, но Бриони показывала мне снимки новой кухни и пристройки. Просто сказка. И порядок такой. Каждая вещь на своем месте. Как в ее кабинете. Сама безупречность. Я думаю, это еще один способ справляться с проблемами. Все вокруг обязано быть идеальным, А если что-то вдруг отклоняется от нормы, то для нее это вроде катастрофы. Я кивнула, чувствуя неловкость за нас обеих. Перемываем косточки коллеги, за чашкой чая обсуждаем самые потаенные подробности личной жизни. Тоже мне, психологи доморощенные. Спасибо, что рассказала. Я не иронизировала. Рассказ коллеги помог мне увидеть Бриони совсем в ином свете. Правда, стало понятно и то, что сработаться с ней будет сложнее, чем казалось. «На здоровье», — ответила Джо. «Только не выдавай меня. Она ни за что не простит, если узнает, что я про нее разболтала».